Глава вторая. Пятиэтажный отель «Фантазия» не был самым шикарным отелем на побережье. До моря нужно было идти не меньше 150 метров, а до центра города и вовсе добираться на автобусе. Но ни Льва Ивановича Гурова, ни Станислава Кричко это обстоятельство, в отличие от их жен, нисколько не волновало. У них были планы несколько другого рода, чем прогулки по антикварным лавочкам, сувенирным магазинам и посещение океанариума хотя они и согласились на предложение жен подождать с этим невероятно увлекательным занятием и хотя бы три дня просто позагорать на пляже. Лев Иванович не любил загорать, в силу того, что его кожа быстро сгорала на солнце, и все усилия Марии, а вернее тех защитных кремов, которыми она щедро намазывала и себя, и мужа, никак не способствовали приостановке этого процесса. Но зато Гуров любил плавать, и плавал он просто отлично. Это поднимало ему настроение и сглаживало все остальные неприятные моменты пребывания на общественных пляжах. Он также не любил пляжную толпу и предпочитал отдых в спокойной обстановке, вдалеке от суеты и от бестолкового основания туда-сюда полураздетых людей. Поэтому на общественных пляжах он и вовсе чувствовал себя не в своей тарелке. Нет, Лев Иванович не был интровертом в полном понимании этого слова и не чурался людей. В конце концов, его работа в уголовном розыске предполагала активное общение и с коллегами, и со свидетелями, и с агентурой. Гуров просто не любил безликую толпу, а не самих людей как таковых. Ему было проще общаться с кем-то индивидуально, тета а тет видеть в человеке личность, смотреть ему в глаза, слышать голос, улавливать интонацию, читать язык жестов и поз. Тогда он четко понимал, с кем и как нужно разговаривать, какой подход найти к человеку. Будь он хоть свидетель, хоть жертва, хоть преступник. Гуров легко определял характер людей, с которыми ему приходилось общаться, чуть ли не с первого взгляда, что и помогало ему в его нелегкой работе. А вот как можно иметь дело с многоликой, многогласной и многохарактерной толпой, он не понимал. Да и не хотел понимать. Толпа для него была не человеком, а некой инопланетной бездушной субстанцией, от которой никогда не знаешь, что ожидать. Впрочем, Гуров знал, что ко всему, в том числе и к пляжам, заполненным народом, можно привыкнуть. Вернее, привыкнуть не к самой толпе, а к вынужденной ситуации. Нужно только подождать какое-то время, и тогда уже начинаешь не обращать внимания и на гул голосов вокруг, и на постоянное мельтешение тел перед глазами, и на то, что десятки пар глаз могут рассматривать тебя как зверушку в зоопарке. Оценивать, сравнивать. Номера в фантазии супруги Гурова и Кричко получили на разных этажах. Жены Гурова и Кричко стояли в очереди к регистрационной стойке, а их мужья маялись рядом в ожидании, когда можно будет отнести вещи в номер и переодеться. Духота стояла неимоверная, и кондиционеры в холле с ней явно не справлялись. Других свободных номеров не было. Вздохнула Мария. Все остальные номера были забронированы еще в апреле. И это все потому, что именно в эти дни наши столичные писатели решили провести итоги какого-то литературного конкурса не в душных залах своего союза, а с комфортом на морском побережье. Как говорится, совместить полезное с приятным. Это нам еще повезло, — добавила она, — что четыре человека не смогли по каким-то причинам приехать, и номера остались свободными. Да. Только и нашелся, что ответить жене Лев Иванович. Даже Станислав Кричко, который обычно никогда не лез за словом в карман, вдруг как-то неожиданно притих и только оглядывался на активно снующих по холлу мужчин и женщин. Все гости отеля, по наблюдениям Гурова, были возрастом далеко за 40 и одеты практически одинаково. На всех были надеты белые футболки с логотипом «Наследники Шерлока Холмса». Большинство – мужчины, и все как на подбор, с бородами разной длинной формы и заметными брюшками. Женщины, которых было в разы меньше, были, наоборот, худыми, как сельди, и молодящимися. Несмотря на ужасную жару, на них был такой слой макияжа, что Гурову удивительно было, почему весь этот грим до сих пор не потек с них разноцветными ручьями. Жена Льва Ивановича, Мария, хотя и была актрисой театра, никогда не позволяла себе вне спектаклей такого безобразия и красилась только слегка. А в летнюю жару и вовсе обходилась только гигиенической губной помадой. Наверное, именно поэтому она у меня такая красавица. И даже сейчас выглядит намного моложе своего возраста. Подумал Лев Иванович и посмотрел на супругу с такой теплотой и любовью, что Мария, почувствовав его взгляд, повернула к нему голову и ободряюще улыбнулась. Станислав Крючко, в отличие от своего друга Гурова, к толпе относился спокойно и даже снисходительно. Его гораздо больше заинтересовала надпись на футболках, чем количество народа, толкущегося в холле. «Скажите, «А что у вас тут за мероприятие проходит?» Обратился он с вопросом к проходящему мимо него сотруднику отеля. «Писатели въезжают», — кивнул тот на небольшую компанию в белых футболках, которая о чем-то негромко разговаривала, встав в кружок. «Они у нас на неделю сняли все номера и конференц-зал заодно. Это, так сказать, детективщики. Будут решать, кто лучший детективный рассказ в этом сезоне написал. Они к нам каждый год наведываются». Сотрудник посчитал, что свой долг он выполнил, и поплыл дальше с важным и значимым видом. «Ну надо же! Вот так совпадение!» Удивился Станислав и рассмеялся. Лев Иванович, который внимательно и хмуро слушал ответ, ответил. «Нехорошо это». «Что нехорошо?» Поинтересовалась Мария, повернувшись к мужу. Она закончила регистрацию и уступила место Наталье, которая протянула секьюрити паспорта. «Все нехорошо», — мрачно заметил Лев Иванович. И что народу много. И что весь этот народ является графоманами, которые пишут на тему, в которой совершенно не смыслят. И что мы оказались с ними в одном отеле. Ты имеешь в виду детективный жанр? Улыбнулась Мария и посмотрела на кучку писателей, стоявших неподалеку. Так вот, я хочу тебя обрадовать. Ни один писатель, ни романист, ни детективщик, как выразился охранник, или фантаст никогда еще не писал о том, что он сам испытал. Или о том, что он знает, как свои пять пальцев. Искусство писательства, хотя и требует погружения в произведение, но не требует от писателя быть главным героем своего произведения на сто процентов. Разве что писатель пишет свою автобиографию. Ты ведь не думаешь, что Конан Дойл, перед тем, как придумать Шерлока Холмса, сам начал ловить преступников, применяя им же придуманный дедуктивный метод? «Сравнила Конан Дойла и этих», — усмехнулся Гуров. «Сегодня таких самозваных писателей вон сколько развелось!» Кивнул он на проходящих мимо мужчин и женщин в белых футболках. «Косой косить можно!» «Ну не все же они графоманы!» Попытался смягчить настроение друга Станислав. «Наверняка среди них найдется кто-то, кто вдумчиво вникает в то, о чем пишет!» Лев Иванович скептически посмотрел на Кричко и промолчал. Станиславу оставалось только улыбнуться и похлопать Гурова по плечу. В конце концов, каждый зарабатывает свой хлеб как умеет, примирительным тоном заявила присоединившаяся к ним в разговоре Наталья. Ну что, идемте по номерам. Отдохнем, распакуем вещи, а потом спустимся пообедать и решим, что будем делать дальше, предложила она. Через час они вчетвером сидели на улице за столиком кафе при отеле и просматривали карту меню. Все были голодные. И поэтому больше обращали внимание на название блюд, чем на окружавших их людей. «Простите, у вас можно взять свободный стульчик?» За спиной Льва Ивановича раздался приятный женский голос. Он оглянулся и увидел симпатичное миниатюрное создание. Миниатюрное не в смысле возраста, а в смысле комплекции. Женщина была невысокого роста, худенькая, стройная, с некрупными чертами лица. Если бы Лев Иванович увидел ее со спины, то никогда бы не подумал, что это зрелая женщина в возрасте за сорок. Скорее, подросток. Но лицо женщины, хотя и выдавало ее возраст, было все-таки моложавым и вполне соответствовало народной мудрости, что маленькая собачка до старости щенок. Да и накрашена она была лишь слегка, что сильно отличало ее от всех остальных женщин, которых Гуров наблюдал в холле отеля. Было в ее внешности и еще что-то неуловимое, что затронуло Гурова. Но не как мужчину, которого привлекла яркая или необычная внешность, а как эстета другого рода. Ему показалось что эта женщина словно светится изнутри каким-то светом, присущим только добрым и ранимым людям. «Да-да, конечно, берите», — улыбнулась женщине Мария, пока Лев Иванович соображал, что ответить незнакомке. Женщина легко подняла за спинку довольно тяжелый деревянный стул и, сказав спасибо, отошла к столику по соседству. Лев Иванович смутился из своего оценивающего взгляда и того обстоятельства, что сам не ответил ей сразу на просьбу. Но это смущение длилось недолго. Мария отвлекла его вопросом о заказе, и он тут же забыл и незнакомку, и свет, исходящий от нее, и свое смущение. Ну так чем же мы сегодня займемся? поинтересовался Станислав Кричко, когда официант, молодой парнишка, наверное, подрабатывающий на каникулах студент, принял заказ и отошел от их столика. Обсуждение и разработка маршрута прогулки по городу отвлекли Льва Ивановича от неприятных мыслей и предчувствий, которые накатили на него после того, как он узнал что две недели ему предстоит жить бок о бок с писателями, пишущими на тему раскрытия разного рода, в основном, конечно же, кровавых, преступлений. Он сам не понимал, почему, но ощущение дискомфорта появилось в нем именно тогда, когда он узнал, на какую тему пишет собравшаяся под крышей отеля писательское братье. Второй раз Лев Иванович увидел миниатюрную женщину из кафе уже ближе к вечеру того же дня, когда они вчетвером, возвращались с прогулки по городу. Женщина, которую сопровождал мужчина лет 55, вместе с Гуровым и Крючко вошла в лифт и назвала этаж, на котором поселились Ильев Иванович с Марией. По тому факту, что на ней было надето симпатичное ситцевое платье в мелкий цветочек, а не дурацкая белая футболка с еще более дурацким, по мнению Кричко и Гурова, логотипом, полковник решил, что она не имеет отношения к писателям, а является такой же простой отдыхающей, как и они. То обстоятельство, что днем в кафе она села за один столик с белофутболочниками, совсем вылетело у него из головы. Женщина узнала их и улыбнулась Марии. «Кажется, мы с вами соседи», — сказала она, когда они вчетвером вышли на третьем этаже, а Кричко поехали выше. И это предположение прозвучало так просто и обыденно, что Гуров даже на мгновение забыл, что он не в Москве, а в Анапе. Ехал он в лифте не в свою городскую квартиру, а в номер отеля. «Вы в каком номере остановились?» – приветливо поддержала разговор Мария. «Мы с мужем живем в 303 -м. «Тогда точно, мы соседи». Мария протянула женщине руку и представилась. «Маша. А мужа зовут Лев. Лев Иванович», – поправилась она, искоса глянув на Гурова. «Ольга», – просто и открыто ответила женщина. «А это мой супруг, Евгений Петрович». Она повернулась и с улыбкой посмотрела на серьезного и, как показалось Гурову, чуть надменного мужчину в легком летнем сером пиджаке, сшитом из дорогого сукна. Кирьянов. В свою очередь, нехотя протянул тот руку Льву Ивановичу, по всей видимости ожидая, что эта фамилия вызовет у оппонента восторг. Но Гуров на фамилию никак не отреагировал и только слегка пожал мягкую и безвольную руку. Все четверо на мгновение замерли, не зная, что еще сказать. Мария уже было повернулась, чтобы открыть ключом свой номер. Но Ольга вдруг предложила. «Не хотите присоединиться к нам на ужине? Приглашайте своих друзей тоже. Мы с мужем обычно ходим ужинать в одно очень милое местечко. Если вы, конечно, не против дальнейшего знакомства...» Мария вопросительно посмотрела на мужа. Но тот только пожал плечами, продолжая вежливо улыбаться. А потому она ответила сама. «Что ж, мы не против...» «Позвоню друзьям и встретимся». «Где?» «Через час в холле у регистрационной стойки», — предложила Ольга. И все с некоторым облегчением, что неловкие первые минуты знакомства закончились, разошлись по номерам. «Это было обязательно?» «Соглашаться на совместный ужин?» Лев Иванович не то чтобы был недоволен решением жены, но ему как-то не очень хотелось начинать отпуск с новых, ни к чему не обязывающих знакомств. Он все еще никак не мог отделаться от ощущения, что его пребывание под одной крышей с детективщиками добром не кончится. Мария, угадав его настроение, подошла к нему и, обняв за шею, заглянула в глаза. «Лева, да расслабься ты, наконец. В кои-то веки мы проводим отпуск вместе, на море, да еще и с друзьями. Дались тебе эти писатели, забудь о них». «Расслабься и получай удовольствие от воздуха, природы и моря!» Лев Иванович, растаяв от прикосновений супруги, улыбнулся, поцеловал ее в кончик носа и пообещал. «Я очень постараюсь получить удовольствие и от моря, и от воздуха, и от...» Он не договорил и поцеловал жену долгим и нежным поцелуем.